Глава 26 шестая Алина уселась на диван и, как ни в чем не бывало, взялась за журнал. «Убирайся!» — прорычал Кирилл. «Пошла вон!» Никогда раньше я не видела его в таком состоянии. Словно какое-то дикое животное, которое до этого мирно спало, вдруг проснулось. Это оно могло издавать такие низкие, угрожающие звуки. Это оно метало из глаз молнии, способный убить каждого, кто окажется рядом. Но у Алины, видимо, была против него защита. Или просто хроническая наглость. «Ты что-то попутал, дорогой?» Она оторвала взгляд от глянцевой странички и уверенно посмотрела на мужа. «Это и мой дом тоже, и я останусь здесь». «Оставайся», — очень тихо сказал босс, — Но было в этом тихом голосе что-то такое, что Алина испуганно съежилась. «Только упаси тебя Бог еще хоть раз попасться мне на глаза. Разводом займутся адвокаты». Он поднял глаза вверх и увидел меня, словно знал, что я стою именно здесь. «Пойдем», — кивнул он мне, — «нам больше нечего здесь делать». И я, ни о чем не спрашивая, пошла за ним. «Алина?» В первый раз за все время, что я здесь работала, Алина промолчала, не посмела ничего провизжать вслед. Мы сели в машину Кирилла, и он резко рванул с места. Несколько минут мы ехали в полном молчании. Мой босс с каменным лицом смотрел на дорогу. Скорость, с которой мы неслись, явно была больше разрешенной, но меня это совершенно не пугало. Самое страшное все равно уже случилось». Артемкин плач до сих пор стоял у меня в ушах. Я поднесла ладони к лицу, как будто это могло бы заставить умолкнуть жалобный голосок, и уткнулась во что-то мягкое и пушистое. Плюшевый мишка, которого малыш вручил мне перед расставанием. Оказывается, все это время я сжимала его в руках. Автомобиль резко свернул в сторону, и я посмотрела на Кирилла. Черты его лица немного смягчились, Он перестал напоминать каменное изваяние Наверное, быстрая езда немного его успокоила. «Куда мы едем?» Я впервые решилась начать разговор. «В отель», — ответил он. «В том доме я не могу находиться. Ты ведь останешься со мной?» «Останусь ли я?» Марина, идеальная экономка, которая совсем недавно пришла работать в его дом, конечно, сразу сказала бы «нет». «Но я уже не та Марина. приличие правила, субординация — все это хорошо, когда касается работы. А в жизни на самом деле все просто. Проще и не бывает. Я нужна ему, он нужен мне. И нам обоим нужен Артемка. А остальное — чушь, бред и ханжество». Решение пришло моментально. «У меня есть идея получше», — вздохнула я. «Если мы сейчас свернём вон на том перекрёстке, то выйдем на дорогу к моему дому. Повышенного комфорта не обещаю, но места нам хватит». Кирилл кивнул и включил поворотник. За время моего отсутствия квартира как будто стала меньше в размерах. Раньше я была вполне довольна её площадью, но сейчас, по сравнению с роскошным особняком Кирилла, моя двушка смотрелась почти игрушечной. «Вот так я и живу», — я пожала плечами. Хорошо, что во время недавних выходных успела сделать уборку, стряхнув под накопившуюся пыль. Теперь все сияло чистотой. «Располагайся, а я пока попробую что-нибудь приготовить», предложила я, машинально отметив, что как-то незаметно мы перешли на «ты». «Повара у меня пока нет, так что на блюдо высокой кухни не рассчитывай». «Хорошо», рассеянно ответил Кирилл и взялся за телефон. Чтобы не отвлекать его от переговоров, я закрыла дверь на кухню, И провела инспекцию продуктовых запасов. Да уж, не густо. Одинокой девушке, в принципе, нужно немного. А уж той, что появляется дома пару раз в месяц, так и вообще почти ничего. На мое счастье, в шкафчике нашлась пачка приличных макарон, а в холодильнике завалялся чуть подсохший кусок сыра. Уже было с чем работать. Отлично.